Глава 16. Я ожидал увидеть что угодно. Клочки волос после драки Акихиба-Акико и Огавы-Ханы или просто пустой кабинет. Я вполне мог допустить, что они не выдержат компании друг друга и просто сбегут. Однако все обернулось совсем иначе. Акихиба и Огава отодвинули компьютеры и расстелили на рабочем месте, не постесняясь этой формулировки, поляну. Бутылка вина и две упаковки только что заваренной лапши. Необычное сочетание. И, очевидно, неуместное для моего кабинета. «Кацураги-сан!» — воскликнула Огава хана «Присоединяйтесь!» «Не стесняйтесь, Кацураги-сан!» — улыбнулась Акихибакико, покачиваясь на моем кресле. «У нас еще есть, на всех хватит!» Я только сейчас понял, что бутылка вина была полупустой, а на полу, около моего компьютера, Стояли еще две. Одна неоткупоренная, а вторая уже опустошенная. «Повторяю свой вопрос», — сказал я, запирая дверь на ключ. «Что здесь происходит?» Я решил, что лучше закрыться, чтобы никто не заглянул в кабинет и не стал свидетелем этого пиршества. Моя медсестра и моя стажерка. Вину-то обязательно свалят на меня и правильно сделают. Не уследил. «Катсураги-сан», — медленно подбираясь ко мне, пробормотала Акихиба Акико. «У вас такая замечательная медсестра! Мы с ней быстро нашли общий язык, да, ханатян?» «Ого-го», — закивала Огава, с трудом контролируя бегающие в разные стороны глаза. да Акитатян, Акито-тян, во!» Огава-хана показала большой палец, видимо, не придумав, что можно ответить доктору Акихибы. С таким я столкнулся впервые. Я много слышал о японцах и их отношении к алкоголю на рабочем месте. Мне даже доводилось еще в прошлой жизни общаться с коллегой, который побывал в Японии. Он рассказывал, что после корпоратива хирурги, как ни в чем не бывало, направлялись на ночные дежурства, толком не протрезвев. Но меня такое отношение к работе совершенно не устраивало. Я понял, что устраивать выволочку и ругаться на Огаву и Акихиба смысла нет. В нынешнем состоянии они все равно не поймут, за что я их отчитываю. Оптимально будет поговорить с ними о работе, выведать, как прошел прием. Разговорившаяся Акихиба Акико может выдать мне то, о чем не стала бы рассказывать в трезвом виде. Я взял стул, поставил его напротив девушек, спинкой вперед, и уселся на него, облокотившись руками на спинку. «Ну что, дамы?» — перешел я к делу. «Жду ваш отчет. Как прошел профилактический прием? Надеюсь, пить вы начали уже после него?» «После него!» — воскликнула Огава-хана. «Во время него!» — заявила Акихиба Акико. «Разве?» — нахмурилась медсестра. «Да-да», — закивала Акико. «Ух!» Черт подери!» — не выдержал я. Да откуда у вас вообще взялись три бутылки вина? Я принесла их с собой на работу еще в первый день, заявила Акихиба Акико. Потом пыталась напоить тогда Дзюнпе, но он во все отказывался. Может быть, вы согласитесь, Кацрогисон? Не на того вы напали, Акихибасан, улыбнулся я. Я пристрастий к алкоголю не испытываю, и уж тем более у меня нет никакого желания употреблять его на работе. Меня в любой момент могут вызвать в терапию или в хирургическое отделение. Ассистировать я, Судасан и Рейсайсан, будучи пьяным, как вы себе это представляете? Кцурагисан, ну не ругайте нас! пробормотала Акихибакико. Все прошло очень хорошо. Мы с Ханой Тян понимаем друг друга с полуслова. Правда, при первом пациенте мы чуть не передрались, произнесла Огава, но после сразу же подружились. Отличные новости, вздохнул я. А теперь отчет. Сколько впервые выявленных заболеваний за сегодня? Десять, ответила Угава, заглянув в свой журнал. Все на учет поставили, уточнил я. Да. Больше острых состояний обнаружено не было, как в случае с ахинококковой кистой, добавил я. Нет, хором ответили девушки. Отлично, с облегчением выдохнул я, пролистав журнал приёма. Видимо, вы действительно справились. «Я так понимаю, что вам даже удалось сработаться в процессе». «Да, Кацуроги-сан». Огава резко выскочила из-за стола, обогнула кабинет, а затем подобралась к бы Акико сзади и обняла ее. «Мы теперь не разлей вода». «В таком случае аккуратно выходите из поликлиники через черный ход и отправляйтесь домой», — попросил я. «Не хочу, чтобы вас заметил в таком состоянии кто-то из терапевтов или, тем более, медсестры из регистратуры». «Они-то очень быстро распространят на всю округу, что происходило в моем кабинете». «Да ничего особенного в вашем кабинете и не происходило», — томно улыбнулась Акихиба Акико. «Пока что». «Вы что, даже не станете нас ругать?» — удивилась угавахана. хана «Вы же такой правильный, кацураги Я была уверена, что вы нас обеих отругаете, потому мы и закрыли кабинет». «Говорите так, будто я рукоприкладством занимаюсь», — усмехнулся я. «Нет, ругаться не буду. День был тяжелый, и я рад, что все успешно справились со своими обязанностями. Акихиба-сан, вам отдельное спасибо за хорошо проведенный прием и налаживание контакта с моей медсестрой». Хотелось бы, чтобы контакт удалось наладить и без алкоголя, но тут уж как вышло. Не стану их судить. Огава-хана и Акихиба-акико, покачиваясь, побрели к выходу из кабинета. Я открыл им дверь, и Акико положила ладонь на мою руку. «Кацуроги-сан, а может, пойдете с нами?» — спросила она. «Нет, Акихиба-сан», — усмехнулся я. «В противном случае завтра вам придется об этом пожалеть. Ступайте домой». Акихиба неудовлетворенно фыркнула и потащила Агаву за собой к лестнице, что вела к заднему выходу из поликлиники. Я поднял забытую девушками бутылку вина, а затем убрал ее в сумку. Верну окихибу ее позже. Пока что сохраню в своем холодильнике. На часах было уже почти 6 вечера. Я собирался идти домой, но в коридоре меня поймал терапевт шестого ранга Куринайт Цукаса. кацураги простите, что я вот так не вовремя», — вздохнул он, вытирая пот с полных щек. «Мне очень неловко вас спросить, Мы ведь с вами общались всего пару раз во время клинических испытаний, но...» «Успокойтесь, Куринай-сан», — попросил я. «Не усложняйте. Просто скажите, что вам нужно». Сотрудники в этой клинике делятся на два лагеря. Одни говорят в лоб то, что думают, даже если это прозвучит совершенно неуместно. А такие, как Куринай-цукаса или Кондо-кагари, мямлят и выпрашивают разрешение на разговор, кажется, по 10 минут. Постоянно кланяются и причитают. «Как по мне, уж лучше сказать прямо, как Акихиба-акико». Грубо, дерзко, зато экономит время. кацураги у меня форс-мажор!» Чуть отдышавшись, произнес Куринай Цукаса. «Я сегодня ночью должен дежурить в стационаре!» Началось. Знаю я, к чему это ведет. И ведь магнитит же всех терапевтов именно ко мне, когда у них в жизни возникает какое-то дерьмо. Отчего все это? Потому что я безотказный? Пусть думают так. На самом деле, отказать им я могу запросто, просто не вижу в этом для себя никакой пользы. Я каждый день стремлюсь как можно глубже нырнуть в медицину и использовать свои магические навыки на максимум, чтобы стать еще сильнее и превзойти самого себя из прошлого мира. Я соглашаюсь на эту бесконечную работу не потому, что мне нужны деньги, или я очень уж горю желанием поддержать своих коллег. Я просто хочу стать сильнее. «Короче, и Куринай-сан», вновь перебил его я, — «чем я могу вам помочь? Подежурить за вас?» «А, да», — кивнул Куринай Цукаса. «Вы согласны? Даже не послушайте мои оправдания?» «А кто я такой, чтобы вы передо мной оправдывались?» — усмехнулся я. «Мне это не интересно. Идите домой. Я вас прикрою. Просто внесем в табель, что я вышел за вас, чтобы бухгалтерия правильно составила документы для выплат. Вот и все». «Спасибо вам, Кацураги-сан». Низко поклонился Куринай. «Всё-таки правду про вас говорят. Вы очень добросердечный человек. Я, признаться, уже даже смирился, что вы скоро меня обгоните». Сказав это, Куринай Цукаса убежал. «Чудной всё-таки мужчина. Я на четвёртом ранге, он на шестом. Чего это он вдруг решил смириться с тем, что я его обгоню? Между мной и Куринай Цукасой ещё так этот Дзунпей, бывший десятый ранг». Дальнейшие изменения в рейтинге могут оказаться крайне непредсказуемыми, хотя они меня уже не больно-то волнуют. Я добрался до ординаторской терапевтического отделения и приступил к финальному заходу в тесты по хирургии от Хиджиката Медикал. Мне осталось добить тесты и сдать предварительный экзамен. Дело за малым. Скоро смогу самостоятельно оперировать пациентов. Правда, я к этому особо не стремлюсь, поскольку лечить хирургические заболевания мне привычнее с помощью магии. Но в будущем диплом все равно может пригодиться. Того же онкобольного Бьякуюшино я бы с радостью прооперировал самостоятельно. До двух часов ночи решение теста шло спокойно. Я добил блок по таракальной хирургии, затем закончил с абдоминальной хирургией. Первое относилось к легким, второе — к брюшной полости. Осталось пробежаться по мелочам, но меня отвлек звонок стационарного телефона. А это значит, что в терапию кто-то поступил. Когда я спускался на первый этаж, до меня уже донесся безумный крик, от которого мне стало не по себе. Создавалось впечатление, что в нашу клинику посреди ночи привезли раненого зверя. Но все оказалось куда хуже. В приемном отделении собралась группа полицейских, Они втроем держали худощавого мужчину с длинными черными волосами. Он нервно сдувал маслянистые грязные локоны со своего лба, пытаясь вырваться из рук защитников правопорядка. Наш в печень! наш в печень!» — кричал он, срываясь на виск. Медсестра приёмного вжалась в угол, но когда спустился я, ей стало чуть легче. «Слава богу, Касураги-сан!» вздохнула она. «Нужна ваша помощь!» «Что тут вообще творится?» — спросил я. «Подозреваемый, судя по всему, употреблял наркотики», — сообщил офицер. «Нам нужно провести освидетельствование». «Я таких, как вы! Хо-хо-хо!» — захохотал задержанный. «У меня домашний кот полицейскими питается, а врачами...» «Понятно», — вздохнул я. «Направление на освидетельствование привезли?» «Да, держите», — протянул бумагу один из сотрудников полиции. И в этот момент задержанный вырвался из их рук и рванул на меня. Медсестра вскрикнула. Двое полицейских попадали на спины, и лишь один старался удержать подозреваемого наркомана с помощью наручников, которыми они с подозреваемым были прикованы друг к другу. А свидетельствование еще даже не началось, а меня уже вынуждают следовать не по протоколу. Наркоман распахнул пасть, видимо, собираясь впиться зубами в мою шею. Что ж, остается надеяться, что я еще не забыл все приемы из своего мира. Только надо сделать все быстро, чтобы полицейские ничего не заподозрили. Я ловко взмахнул руками, ребром левой ладони ударил по шее подозреваемого, вызвав резкое сжатие сонных артерий, а второй прихлопнул его челюсть, вынудив мужчину прикусить язык. Все произошло так быстро, что со стороны офицеров казалось, будто я просто попытался оттолкнуть от себя озверевшего наркомана. На деле же я временно вырубил его и убедил прикрыть рот. Все-таки человеческие укусы — это очень опасная штука. Я видел много гнойных инфекций, которые были связаны именно с укусом человека. Один из самых запомнившихся мне клинических случаев — это ситуация с молодым мужчиной, который поступил в приемное отделение с образованием гнойного абсцесса на уровне шеи. А началось все с чего — Ничего криминального, просто жена во время секса в порыве страсти слишком глубоко погрузила зубы в его кожу. Ему не повезло, и это вызвало инфекционный процесс. Причем тут дело везения. Такая картина наблюдается далеко не при любом укусе. Даже не зависит от того, как тщательно и часто человек чистит зубы. Вопрос содержимого микрофлоры ротовой полости, силы иммунитета и чистого везения. Короче говоря, именно поэтому я врезал по челюсти наркомана так, что его рот захлопнулся, а он потерял сознание. Причем потерял он его ненадолго. Минуты через две-три придет в себя. Просто я не очень-то горю желанием получать какие-либо инфекции. Мне еще других людей лечить надо. «Вы в порядке, Кацурогисан? спросил один из офицеров, поднимаясь на ноги. «Да, в полном», — кивнул я. «Только придется дождаться, пока он придет в сознание». «Сами понимаете, нам нужно взять его мочу на анализ». «Мы, если честно, так и не смогли понять, что он употребил», — сказал офицер. «Следов уколов на венах нет. Может, вы лучше осмотрите, все-таки врачу виднее. Но нам не удалось найти никаких признаков принятых им веществ, хотя ведет он себя неадекватно. Может, шизофреник?» «Не думаю», — помотал головой я. «Помогите его раздеть, положите на каталку. Как раз осмотрю его, пока он без сознания». И прошу, держите парня крепче, для его же блага, иначе он может навредить самому себе. Офицеры вместе с медсестрой приемного отделения стянули с него одежду, после чего я подключил анализ, чтобы внимательно осмотреть его тело. М да, хронических заболеваний тут было навалом. Панкреатит, бронхит, гастрит, гепатит, последний, судя по всему, вирусный, потому вдвойне хорошо, что я не дал ему себя укусить. Дёсна у него кровоточат, а гепатит В это совсем не то, с чем я хотел бы вернуться завтра домой. Ну что, кацураги Следов инъекции на его руках я не обнаружил. Вены целы, ни единого прокола. Капилляры носа тоже не изменены. Он не вдыхал никакие порошки. Что же с ним не так? Однако вскоре я обнаружил, что его желчь очень жидкая. И на это стоит обратить внимание. «Он принимает желчегонные?» «Вряд ли. Что-то я сильно сомневаюсь, что наркоман вообще станет принимать хоть какие-то препараты для поддержания своего здоровья». «А, кто меня ударил?» — промычал он, вновь возвращаясь в сознание. «Какая скотина посмела!» «Господа», — обратился я к полицейским, «проводите его в комнату за моей спиной. Там уже заготовлена баночка для мочи. Нужно, чтобы вы проследили, как он набирает ее». Если откажется перед камерами, значит подтвердит свою невменяемость. Тогда сможете забрать его с подтвержденным наркотическим опьянением без сдачи анализов. Э, не-не-не, заверещал мужчина, я буду сдавать, какие наркотики! С ума тут все посходили. Я уважаемый человек, я просто успокоительные принимаю, понятно? За нами иди, потянул его офицер. Успокоительные он принимает. Пока потенциальный наркоман сдавал мочу, мы с медсестрой вызвали дежурного лаборанта. Не прошло и трех минут, как он появился, чтобы приступить к анализу с данной наркоманом мочи. «Предварительный результат будет готов через 20 минут», — сказал он. «Если одно из тестируемых наркотических веществ не проявится, придется отправлять мочу в наркологический центр для более подробного исследования». «Да что там может подтвердиться?» — рявкнул пациент. «Чушь! Я ничего не принимаю уже год!» «С тех пор, как из тюрьмы вышел, никаких инъекционных!» «Тогда откуда такое поведение?» — поинтересовался я. «Расширенные зрачки, шаткость походки. Хотите сказать, что вы просто притворяетесь?» «Да я баночку пива выпил!» — пробубнил он, пуская слюни. «Ох, и зря он это сказал!» И так понятно, что алкоголь не дал бы такой реакции. Иначе у Гавахана и Акихибы акико уже торчали бы вместе со мной в приемном отделении на таком же освидетельствовании. Хотя, если они продолжили закреплять свое знакомство в каком-нибудь баре, может, скоро их сюда и привезут. «Нужно продуть его», — предложил я медсестре приемного. «Проверим, есть ли в нем алкоголь». Мужчину с большим трудом заставили подняться и подойти к алкотестеру. Еще труднее оказалось показать ему, как правильно в него дышать. В конце концов, аппарат показал определенный процент содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе. Но его было не так уж и много. Вряд ли обследуемого так накрыло бы из-за обычного спирта, тем более в таком небольшом количестве. Нет, тут что-то не то. «Вы сказали, что употребляли успокоительное», — сказал я. «Какое конкретно? Помните?» «Да, доктор, отвали ты от меня, пока я с тобой чего не сделал. Ты ж сам меня провоцируешь!» Вот скажи мне, я тебя разве трогал? бормотал наркоман. Отвечай на вопросы! прикрикнул офицер, легонько толкнув задержанного. Ладно, ладно, загоготал он. Да пузырек я выпил, вернее, нет, два или три пузырька. Не помню, как лекарство называется. Кто тебе его продал? спросил я. Да моей бабульке его назначили, пожал плечами мужчина. Никакой запрещенки, офицеры, все по закону. Что-то с трудом верится. — хмыкнул я. — Стоп, да быть того не может. Неужели этот придурок? Так я и знал, что рано или поздно стану свидетелем подобной картины. Как раз когда я догадался, чем умудрился напиться пациент, в приемное отделение вошел лаборант и сообщил. — Фенобарбитал и больше никаких наркотических веществ. Фенобарбитал и алкоголь. Понятия не имею, как в Японии называется этот проклятый препарат, но в России его именуют Карвалол. Страшная штука. Спирт вперемешку с одним из самых мощных наркотиков в мире, а в сочетании с ними несколько эфиров с запахом трав, которые должны оказывать успокаивающий эффект. И в малых дозах препарат безвреден. Он снимает боли в сердце, оказывает снотворный и успокоительный эффект. И что особенно примечательно, разжижает желчь. Вот почему я подумал, будто наркоман принимал желчегонные. Отнюдь, все дело в фенобарбитале. Вот только в малых дозах он безвреден. А в случае приема трех пузырьков, как это сделал наблюдаемый мной мужчина, очень опасная доза. И наркотическое опьянение далеко не самое страшное, что может дать употребление этого препарата. При передозировке может произойти остановка сердца или начаться мощнейшая аллергическая реакция по типу синдрома Стивенса-Джонсона. Тотальный некроз кожи и подкожных структур. Мучительная смерть, которую не заслуживает никто, даже самый заядлый наркоман или простой преступник. Я подписал документы, подтвердив алкогольное и наркотическое опьянение у мужчины, после чего отпустил его вместе с полицейскими в участок. Еще в прошлой жизни я постоянно боролся с тем, чтобы этот препарат убрали из свободного доступа. Его мог купить кто угодно в любой аптеке. Особенно им баловались пожилые люди, а в частности бабушки, которые купировали корвалолом любую боль в груди без разбору. Только запретить этот препарат было уже нельзя, потому что большая часть пожилого населения сидела на фенобарбитале. Я лично знал сотни людей, которые регулярно принимали этот препарат. Не в больших дозах, зато постоянно, каждый день. Отменить его было уже нельзя. Тогда все болевые синдромы и нарушения сна всплыли бы с удвоенной силой. К счастью, хотя бы здесь, в Японии, препараты продают только по рецепту врача. Но все же находятся вот такие умники, которые похищают лекарства у своих бабушек и дедушек. Отвратительная картина. «Катсуроги-сан!» — позвала меня медсестра. «Вас к телефону, что-то срочное!» Готов поклясться, что меня хотят видеть в хирургическом отделении. Эта ночь ни за что не пройдет спокойно. Кажется, я опять перехожу на режим сна два через два. Однако в трубке послышался вовсе не голос Ясу де Кенши. — произнесла женщина. «Вас беспокоит гинекологическое отделение». «Что-что?» — удивился я. «Чем могу помочь?» «У нас нет дежурного гинеколога, с вами разговаривает постовая медсестра. У нас пациентке стало плохо, срочно требуется ваша помощь. Пожалуйста, никто из гинекологов на звонки не отвечает». «Еще бы! У нас всего в клинике едва ли найдется два гинеколога. Одна лишь Фудзимадока, которая вряд ли способна работать в нескольких кабинетах сразу по 24 часа в сутки. «Я скоро буду!» — крикнул я и рванул на четвертый этаж в гинекологическое отделение. Вряд ли меня вызвали принимать роды. Хотя терапевт запросто может помочь и с этим. Но все же я сомневаюсь, что проблема в тяжелом течении родов. Обычно с этим прекрасно справляются обычные акушерки со средним медицинским образованием. Когда я вбежал в гинекологическое отделение, то сразу же обнаружил причину всеобщего беспокойства. Медсестры и акушерки собрались вокруг пациентки, что лежала на полу прямо в коридоре. Кацурогисан, наконец-то! крикнула мне медсестра. Сюда. У нас беременная потеряла зрение и, кажется, умирает. Дыхания почти нет. Пожалуйста, помогите.